Я захлопнула дверь и поправила косынку на голове. Нельзя сказать, что мне грозит солнечный удар, но при встрече все знакомые точно сделают мне замечание. Не буду же я всем объяснять, что давно умерла, и уже не боюсь ни жары, ни холода. Легко сбежала по тропинке с холма, где располагался мой дом, и не спеша, пританцовывая, узкими улочками прошла к рынку. На протяжении всей дороги по левую руку от меня плескалось яркое дорезе в глазах море безграничное в своей реальности, а по правую шумело людское море два моря такие схожие в своем шуме и разрушительности туристов в это время года было хоть отбавляй, и все они обгорелые шумные Иногда уставшие, иногда взбудораженные. Давно слились для меня фоновый звук. Я уже не различала чужих эмоций. Мне хватало своих и искренне радовалась этому. Но страх, что эти вампирские ощущения вдруг вернутся, заставлял меня жить в отдалении. По рынку я пробежала, периодически останавливаясь возле любимых лотков со специями, и торгуясь. Можно было обойти рынок, но отказать себе в удовольствии я не желала. Знакомые бабули одобрительно отметили косынку на моих волосах. И считая еженедельный ритуал исполненным, я, наконец, отправилась в супермаркет. Обратно, загруженная пакетами, возвращалась уже медленнее, но все так же радостно поглядывала по сторонам. Моя радость поутихла, Когда я вернулась домой, открыла дверь, и в лицо мне пахнуло страхом. Не чужим, нет. Моим. Обычно, как только я возвращалась домой, навстречу мне выскакивал охранник Симба, а его отсутствие и мертвая, недобрая тишина могли свидетельствовать лишь об одном. Пакеты выпали из моих ослабевших рук. И я, держась за стенку, чтобы не упасть, Двинулась в комнату, где любил отдыхать мой друг. В голове билось лишь одно слово. Нет. Боль выворачивала сердце так, что кружилась голова. Каким-то чудом я не рухнула в обморок, А смогла благополучно добраться до комнаты. До комнаты, в которой, высунув язык, Сидел мой любимый предатель. И доверчиво подставлял для почесывания свой бок Таймиру. Нельзя сказать, что появление судьи принесло мне облегчение. Неизвестно, что было хуже. Смерть Симбы или... Нет, смерть Симбы, безусловно, стала бы большим потрясением. Я привалилась к косяку и сложила руки на груди, возмущенно уставившись на пса. Тот не обращал на меня ровно никакого внимания. В отличие от Таймира. Он же разглядывал меня со своей обычной невозмутимостью. Ты изменилась, словно бы с осуждением начал он. Я передернула плечами и ничего не ответила. Боялась, что дрожь в голосе выдаст меня с головой. Не состарилась, нет, но взгляд изменился. Ты все еще чувствуешь эмоции других людей. Я закатила глаза и ничего не ответила, всем своим видом выражая недовольство прибытием в мой дом судьи. Понятно, что он пришел за мной, но все же могу же я повредничать напоследок? Вряд ли. Таймир продолжал размышлять вслух, полностью очеловечилась. Дом, подобие семьи, продукты. Тебе требуется еда? Нет, еда мне, наверное, не требовалась, но я старалась жить, как обычный человек. Даже вкус продуктов чувствовала. Даже работу себе нашла. Таймир будто услышал мои мысли. «Где ты берешь деньги? Крадешь. Я неохотно разжала губы. «Работаю через интернет». «Умно», — усмехнулся Таймир. «Специально пришла в то время, где есть возможности для удаленной работы. Так боишься опять почувствовать себя жнецом?» Я набрала в грудь побольше воздуха. «А ты явился, чтобы устроить очередную эпидемию? В это время ведь мне верят. Чем ты ее объяснишь?» А я все думал, почему не Средневековье? Развеселился Таймир. Симба тявкнул, чтобы гость не забывал его гладить. И судья вернулся к этому занятию, вместе с тем задумчиво рассуждая. «А в тебе еще живо воспоминание о том моем явлении в мир». Я выдохнула, вмиг растеряв весь свой запал и устало потерла глаза. Зачем эта перепалка? Ни к чему хорошему она не приведет. Так зачем же тянуть? Чего ты хочешь? Получилось как-то жалобно. И я поморщилась, недовольная собой. Таймир развел руки в стороны, уже не обращая внимания на недовольство Симбы. Пес тявкнул пару раз. Но реакции не дождался. Остаться здесь. Что? Не поняла я. В каком это смысле? Ты собираешься истребить всю планету? В прямом смысле. Таймир вздохнул. Я моргала, удивленно разглядывая судью. И прикидывая, мог ли он сойти с ума. По всему выходило, что мог. Но как его такого вести к психиатру? Так и живых психиатров не останется. По-видимому, подозревая, о чем я размышляю, Таймир ухмыльнулся и покачал головой. Сколько лет ты уже живешь здесь? Время для жнецов относительно. Но я понимала, что он имеет в виду. 15 лет. Судья присвистнул. 15 лет без оборотов жнеца! Я бы почувствовал, не сомневайся. Соседи вопросов не задают. Ты же не постарела ни на мгновение. Отговариваюсь косметологами и пластикой. Ответила максимально сухо. Думала через пять лет переехать, но теперь выходит, что не придется. Таймир посмотрел по сторонам так заинтересованно, будто впервые увидел обстановку. Будто и не сидел здесь минимум полчаса до моего прихода. Ты спишь, наверное, тоже. А сны еще не снятся. Почему бы и нет? Думаю, впечатлений на пару-тройку захудалых сюжетов ты уже набрала. Сны мне снились уже давно, и сообщать Таймиру об этом я не собиралась. Потому молчала, пытаясь понять, зачем же он все таки пришел. И собака твоя явно уже пережила свой срок. Ты спасла ее, верно? Чувствуется дыхание смерти. Он презрительно искривил губы. Мое дыхание. Мне стало тошно. Это его демонстрация власти над Симбой. Власти надо мной были ужасны. И стоило же наблюдать 15 лет, чтобы в момент, когда я решила, что все хорошо, когда почувствовала себя в безопасности и свободной, явиться и все испортить. «Ты отпустил меня», — напомнила я. «Судья не хозяин своему слову!» Таймир улыбнулся одними уголками губ, и в этот момент отчего-то стал похож на прежнего Сашку. В его глазах сквозила хитринка, которую он даже не пытался скрыть, и во мне появилась надежда. «Да, отпустил. Но неужели ты откажешь страждущему в помощи? У тебя не осталось жнецов?» Все разбежались. Это повод задуматься, Саш. От собственного имени Таймир дернулся, И улыбка вмиг исчезла с его лица. Дело не в жнецах. Мне дали еще один шанс, Юля. Идти мне некуда. Так что решил какое-то время переждать у тебя. Привыкнуть, так сказать. Жить. Жить? Как человек? Да, именно так. Как ни странно, но от сегодняшнего моего появления здесь никто не умрет. Я пришел сюда человеком и уйду теперь, как человек, в землю, в гробу. Теперь, даже если мне предложат стать судьей, откажусь точно. Я подумала, он шутит. Смотрела на Таймира, открыв рот, и не знала, что сказать. Как такое возможно? Даже судья может стать человеком? А я? Неудивительно. Он понял, что я имею в виду. А ты уже запустила свою вторую жизнь, Юля. Оказывается, Вселенная дает шанс каждому жнецу на повторное перерождение. Для этого-то нужно всего лишь вернуть память, узнать собственное имя и захотеть стать человеком. В какой-то момент и тебе придется увидеть морщины на своем лице. А Симба? Таймир пожал плечами. Вот про него ничего сказать не могу. Вполне возможно, что его в этом мире держишь именно ты. А возможно, уже завтра он тоже начнет стареть. Я облегченно выдохнула. Симба, заметив это, коротко тявкнул. Будто спрашивал, что случилось. Не выдержав, я подошла к другу и обняла его за сильную шею. Стоя на задних лапах, Симба был намного выше меня. Заодно это предположение, что друг может остаться до конца моих дней, я готова была простить судье все, что угодно. Но по факту и прощать-то мне его уже давно не за что было. «Хорошо, ты можешь остаться». Пробормотала я, когда заметила, что таймир не спускает с меня глаз. Но коммуналку платим пополам.